«Когда я слышу песни о войне...» Когда я слышу песни о войне, Смотрю кино или вижу ветерана, Я сам не понимаю, почему болят несуществующие раны. Как будто я в годину страшных дней Был на войне, пророс и слился с ними. Во сне я вижу вновь моих друзей, Что навсегда остались молодыми». А дождь стеною ветер гонит прочь, Штормит волну, мы все едины стали, И наш десант опять уходит в ночь Туда, где нас враги совсем не ждали. И будет руки обжигать нам ствол, А ротный крикнет «Все вперед! За мной!» И вдруг споткнется, будто что нашел — но продолжает нас вести с собой, а сердце будет плакать и болеть от тяжести утрат, что мы познали. Друзей своих мы не смогли сберечь и близких безвозвратно потеряли. В наш день победы слезы на глазах от радости. Все смогли, сумели, спасли страну, врагов разбили в прах, Но как огромны горькие потери. Когда я слышу песни о войне, Смотрю кино или вижу ведь рана, Я сам не понимаю, почему вдруг заболят Несуществующие раны. Мы в прошлой жизни были на войне. Она сейчас звучит в душе набатом. Хоть мы живем уже в другой стране, я навсегда останусь тем солдатом.